Глава двенадцатая. Любопытно, задумался Кортни, чей голос перекрыл громкое тиканье часов. Его одолевали смутные догадки и предположения. На кухне было тепло и сыро, в воздухе витал назойливый запах тушеной ягнятины. Прошу прощения, обратился Кортник миссис Пропер, отвлекшись от своих мыслей. «Но мисс Браунинг хочет домой». «Если позволите дать совет, правильно делает», — объявила кухарка, после чего распахнула заднюю дверь. «Сегодня в этом доме никому не выспаться». «Доброй ночи, мисс Энн. И вам доброй ночи, сэр». «Доброй ночи, миссис Пропер». На миг, контрастом между ярко освещенной кухней и лунным светом, Энн Кортни спустились по двум ступенькам, и дверь закрылась у них за спиной. Они очутились на бетонной дорожке, что тянулась параллельно задней части дома и упиралась в гараж, а под прямым углом от нее отходила посыпанная гравием тропинка к розарию. Миновали садовый сарай, свернули на гравийную дорожку, и тут Энн заговорила. Почему ГМ задал этот вопрос? Кортни показалось, что в ее словах слышится тревога и острое желание разобраться, в чем дело. обоих окутала ароматом зацветающих роз. «Нет ли в грейпфруте вещества, — продолжила Эн, способного навредить, то есть спровоцировать спазм жевательной мышцы? Не знаю. В соке этих фруктов содержится кислота или алкалоид. В любом случае что-то сильнодействующее». За розарием обнаружилась лужайка с несколькими яблонями и сливами. Чуть дальше каменная стена, в стене калитка, за ней заросший травой переулок. Когда Кортни открыл калитку, Энна вернулась. Спасибо, что вызвались проводить меня. Это очень любезно. Но я предпочла бы дальше пойти одна. Кортни захлестнула разочарование. Только не подумайте, что мне не хочется пройтись в вашей компании, тут же добавила Энн. Очень хочется. Но сейчас мне надо кое-что обдумать. И я не могу говорить на эту тему даже с вами. А в следующий раз непременно прогуляемся. Вы не против?» «Нисколько. В таком случае, доброй ночи». Эн протянула ему руку и Корни аккуратно пожал ее. «Доброй ночи. И постарайтесь себя не накручивать. За вас точно не стоит волноваться». «Волноваться?» С удивленным смешком переспросила Энн. «Бога ради! Зачем за меня волноваться?» «Да так. Наверное, у меня приступ как у Фрэнка Шарплеса. Не обращайте внимания. Но страшно не хотелось бы, чтобы с вами что-то произошло». «Вы очень милый». После паузы произнесла Энн, ответила на его рукопожатие и ушла. Кортни закрыл железную калитку на засов, перегнулся через нее и посмотрел влево, туда, где мягкая нестриженная трава приглушала звук шагов. С одной стороны переулок ограждала непрерывная каменная стена с нависавшими над нею кронами фруктовых деревьев, а с другой, за порослью жгучей крапивы, выстроились вязы. Тут и там догнивали упавшие яблоки. Днем здесь хозяйничали осы, а ночью на этой улочке царила гнетущая тишина. Корт не провожал взглядом девушку в ситцевом платье, пока она не растворилась во тьме. Затем он отошел от калитки, нащупывая в кармане трубку. Жарко сегодня. Тяжко от этой жары. Хотя прежде Кортни этого не замечал. Далеко слева выселся на фоне лунного неба Лэкхэмптон хилл где раньше была каменоломня. Там начинался Котсволд. Из глинистой вершины холма Челтнем казался серым игрушечным городком. Кортни не к месту вспомнил стихи, прочитанные однажды в каком-то сборнике поэзии. «Ноябрьский вечер серый стыл, спустился на Лекхэмптон хилл и ветер, будто орликин, играет листьями осин». Что ж, сейчас был не ноябрь. Не, для ноября слишком жарко. Адски жарко. И в этой жаре заросшая травой улочка походила на тоннель в царстве перезрелых фруктов. Фил Кортни набил трубку и закурил, чиркнув спичкой, вспышкой которой, признаться, испугала его, будто это был взрыв. После чего Кортни повернулся к дому, понимая, что если тебя пугает язычок пламени, то с нервами явно не все в порядке. Даже на расстоянии чувствовалось, что в доме тихо продолжается невеселая деятельность. Кортни задумался о Вики Фейн, пышущей здоровьем красавице Вики, чьи челюсти теперь сковала, словно гипсом, а кожа лица натянулась в мучительном оскале Рисус сардоникус, сардонической улыбке. Представил, как она лежит в постели, и даже легкое дуновение ветра или скрип половит способны вызвать у нее сильнейшие судороги. Сделав еще несколько шагов, Кортни остановился. Донесшийся издали дробный звон колокольчика скорой помощи эхом раскатился в тяжелом неподвижном воздухе над стихшими улицами. Быть может, это знак? В тот же миг где-то вдалеке, в поросшем травой переулке, истошно закричала женщина. Назим посыпались искры из трубки. не сунул ее в карман, не задумываясь, что делает, и даже толком не выбив из чашки тлеющий табак. Пронзительные возгласы разом стихли. Будто испуганной женщине заткнули рот, затем тишина. И еще один вопль. Пальцы не слушались кортни, и, казалось, прошло несколько минут, прежде чем ему удалось открыть калитку. Он точно знал, откуда доносится крик, и поэтому бросился влево на бегу, поддев ногой раскисшее яблоко. Эн! крикнул он. Эн! Нет ответа. «Эн Впереди послышалось движение. Затем пауза из тех, которым лучше всего подходит определение «тревожное». И потом раздался треск, будто кто-то продирался сквозь кусты или заросли крапивы. Лунный свет лишь отчасти проникал в этот сырой, топкий тоннель, и Кортни пробежал несколько сотен ярдов, прежде чем увидел Энн. Вернее сказать... Размытые очертания фигуры в ситцевом платье, стоявшей на четвереньках у расположенной слева каменной стены. По-видимому, услышав шорох его шагов в траве, девушка вскочила и, будто слепая, опустилась на утек в противоположном направлении. — Э, она-то я, Фил! Едва различимая в рассеянном свете луны, девушка оступилась, сбавила скорость и, наконец, замерла на месте, стоя спиной к догнавшему ее Кортни. — Что случилось? — спросил он. — Ничего. Ничего. эн Сипла дышала и с трудом выговаривала слова. Должно быть от пережитого испуга. Кортни поднял зажженную спичку. Поначалу девушка не хотела поворачиваться к нему лицом, а когда повернулась, первая спичка к тому времени догорела, и Кортни зажег следующую. На губах ее играла улыбка. Впрочем, не самая убедительная. Тонкое ситцевое платье было разорвано на левом плече, и стала видна белая шелковая комбинация, под которой обозначились очертания груди. На шее под левым ухом наливался синяк. Густые волосы, уложенные вокруг головы, немного растрепались. Из прически торчали заколки невидимки. На платье в области коленей, а также на измятых светло-коричневых чулках остались пятна от травы. Энн перепачкалась и, очевидно, была вне себя от страха, но пыталась вести себя так, будто ничего не произошло. «Не шумите», — настойчиво попросила она. «Я в по полном порядке. Прошу, погасите спичку. Хотя нет, не гасите. Зажгите еще одну». «Но что на меня напали? Какой-то мужчина. Что за мужчина?» «Не знаю». Тыльной стороной ладони она провела по лбу. Налетел со спины, зажал мне рот ладонью. Он... Так или иначе, я вырвалась и закричала, но он снова зажал мне рот. По-моему, я укусила его за ладонь, но не уверена. Когда он услышал ваши крики, то, наверное... Куда он убежал? Скорее всего, вон туда, в сторону поля. Там открытая местность. Нет, стойте, вернитесь! В густой тьме крапивные заросли оказались труднопреодолимой преградой. Кортни зажег еще одну спичку и поднял ее над головой, но не увидел ничего, кроме неухоженной травы и пары-тройки гнилых слив. Сумеете его опознать!» «Нет, я его не видела. Умоляю, не надо поднимать шум. Лучше проводите меня домой». Ее била сильная дрожь. Держая он за руку, Кортни вел ее по переулку все триста ярдов, туда, где светили тусклым белым светом фонари на Олд Байт роуд «Здесь со мной ничего не случится», — заверила девушка. «Нет, дальше не ходите. Не надо, чтобы вас видели мать с отцом». Да и самой не хотелось бы попадаться им на глаза. Бог знает, что подумают. «Доброй ночи. И спасибо». Прежде чем Кортни успел возразить, она убежала, легко ступая и придерживая рукав испорченного платья. Когда Эн юркнула в калитку, предварительно окинув взглядом улицу, Фил Кортни, потрясенный до глубины души, отправился туда, откуда пришел. Выходят предчувствия бывают полезны. Этот эпизод, промелькнувший с головокружительной скоростью, казался введением из ночных кошмаров. Вновь остановившись неподалеку от черных деревянных ворот с белой эмалированной табличкой «Продавцам и рекламщикам вход воспрещен», там, где он обнаружил Н, Корт не принялся зажигать спички, пытаясь найти хоть какую-то зацепку, но не увидел ни отпечатков ног, ни потерянных запонок, ни прочих улик, которые так любят сыщики. Только поросший примятой травой зловещий переулок в тесном обрамлении громадных вязов. Будь я... Начал Кортни вслух, но спичка обожгла пальцы. Выронив ее, он вернулся к дому Фейнов, открыл калитку, и тут перед ним выросла чья-то тень. Не успел Кортни испугаться, как сумрачный силуэт осведомился голосом Фрэнка Шарплеса. «Кто здесь?» «Я... А... Который час?» «Не знаю... Наверное, ближе к полуночи. Фрэнк, ты никого здесь не видел?» Чтобы осмыслить его рассказ, Шарплессу потребовалось некоторое время. Он стоял как зачарованный, и на лице его читалась такая тоска, что обуреваемый сочувствием Кортни едва не забыл, как сильно он волнуется за Энн. Ему вспомнилось, что там, наверху, в душной комнате, умирает от столбника Вики Фейн. «Кто-то напал на Энн?» — тупо повторял Шарплес. «Где? Когда? Зачем?» Сосредоточиться он не мог, как не пытался. Она в норме? Более или менее. Оделалась синяком и порванным платьем. Неужели ее собирались? Не знаю. Скорее тоже, хотели убить. Что значит тоже? Спросил Шарплес после паузы, ушедший на осмысление услышанного. Ничего, неудачно выразился. Ты же не думаешь, что кто-то пытался убить Вики? Могучие пальцы Шарплиса сомкнулись на руке у Кортни. «Не думаешь, что это сделали преднамеренно?» «Нет, нет, конечно, нет!» «Вижу, и он тебе приглянулась. «Да, это так. Удачи, старина!» «Я бы сердечно порадовался за тебя, вот только...» Широким жестом он указал в сторону дома, помрачнел и добавил уже другим, более низким тоном, вложив в эти слова всю душу. Пусть она не умрет. Господи, пусть она не умрет. Тише, тише. Но почему они до сих пор наверху? Там что-то происходит. В этом я уверен. Приехали еще какие-то люди, то ли из больницы, то ли еще откуда. Но меня даже в комнату не пускают. Погоди, забыл спросить. Который час? Ты уже спрашивал, и я сказал... Вдали, словно отвечая на вопрос, стали бить церковные часы. «Всего лишь полночь?» — не поверил Шарплес. После первых трех ударов он обернулся. «Двенадцать? Вот тюна! Быть такого не может! С этими часами что-то не так. Сейчас должно быть как минимум два ночи. Возьми себя в руки, Фрэнк. Говорю же, с этими часами что-то не так!» Но с часами все было в порядке, и это выяснилось задолго до того, как они пробили четверть, половину, три четверти и час. Решив, что в таком состоянии Шарплеса лучше не подпускать к дому, как бы сцену не закатил, Кортни усадил его на каменную лавочку под вязами и время от времени напоминал, что не мешало бы выкурить сигарету. В городе погасли огни, Но окна в доме Фейнов казалось, горели ярче прежнего, хотя из комнаты, отведенной для пациентки, не поступало никаких известий. В голове постоянно звучал бой церковных часов, и при этом они вздрагивали каждый раз, когда действительно слышали его. Чтобы скоротать время, Шарплес говорил. Говорил много, быстро, монотонно, тихим голосом, редко менявшим тональность. Говорил о себе и Вике Фэйн, о том, что будет, когда она поправится, о том, как он поступит в штабной колледж. Предположение, что его могут отправить в Индию, Шарплес дополнил долгим описанием индийской жизни, основанным на рассказах отца, дедьев и деда. «Близится рассвет», — думал Кортни. «Еще чуть-чуть, и за фруктовыми деревьями забрежет белесая марева». «Церковные часы пробили 2.30. Десятью минутами позже...» Когда Шарплес вспоминал беззаботное, казавшееся в вечном детство и «войнушку», в которую они играли, ведущая на кухню дверь отворилась. «Капитан Шарплес!» — крикнула миссис Поппер, чей голос сочился ядом. «Капитан Шарплес!» Шарплес со всех ног бросился на зов, и Кортни последовал за ним. «Говорят, вам лучше войти в дом». Мрачно произнесла миссис Пропер. Держись, Фрэнк. Не могу, сказал Шарплес. Я этого не вынесу. Ты должен, проклятье, не вздуманью не распускать. Пойдем. Шарплес медленно проследовал через кухню, минуя зареванную Дейзи, споткнулся о стул в столовой и нашел дорогу, лишь когда Корт не включил свет. В прихожей по лестнице спускались люди. С периодическими остановками, будто их тянуло вернуться в спальню. Первым шел невысокий доктор Низдейл, следом сэр Генри Мэривейл, за ним какой-то человек в белом халате. Глядя на их лица, куртня опешил так, будто его стукнули по голове. Несмотря на покрытый испаренный лоб, мужчина в белом халате улыбался до ушей. В глазах меланхоличного сэра Генри светилось облегчение, и даже доктор Низдейл, свирепый человечек, чей врачебный так довел бедоручки самого Мафусаила, уже не казался убежденным в самом трагическом исходе вечера. — Ну, «Ну догадочка-то ваша путная была, тут и толковать не о чем, — говорил он сиплым, но в то же время пронзительно резким голосом. У вас в жилах, небось, шотландских кровей хоть залейся, это как пить дать. Тут и пропасть! Не перечьте, напраслю на себя не наводите, но и с выводами не поспешайте, будто вся череватость позади, или что дамочки в раз полегчают, покуда... Тут он умолк, перехватив взгляд стоявшего у нижней болясины Шарплеса, застыл на месте и продолжил. Тут и пропасть! Вот кому хлебнуть-то не повредит. Слышь, милок, держись покрепче, а не то она мертва! Тут и пропасть!» С неописуемым негодованием объявил доктор Низдейл. На вопрос ответил сэр Генри. Когда Шерпли с обеими руками схватился за перила, Гэм жестом остановил его и мягко произнес. «Все в порядке, сынок. Не волнуйтесь». Она будет жить.